Глава третья. Поручик стоял над трупом, не решаясь обыскать. Колено болело, нога почти отнялась, рана как бы оправдывала убийство. Он проковылял к дереву, обломил нижние ветви, запалил костер. Взмыленный конь стоял по ветру в стороне, ноги его ходили ходуном. Сесть сейчас в седло означало бесславно сгинуть обоим в степи недалеко от спасенного Оренбурга. Первым делом Дербетев перетянул ляжку, остановил кровь, наложил повязку на рану. После, сломив сук на костыль, добрался до окоченевшего трупа, сорвал шубу, стараясь не глядеть в страшную рожу. Обыскал разбойника, непрестанно творя молитву. На шее Татя на грязном свином шнурке сыскался ключ. Он толкнул труп, и тот медленно сполз по снегу и исчез в темноте оврага. В переметной суме нашлась фляга с водкой, кусок солонины, сухарь, какой-то свиток бумаги и завернутый в кошму ларчик искусной басурманской резьбы с медными оковками и в выседающем на литой ручке гордым кречетом. Ларчик был мал да тяжел. Кое-как доперев его до огня, рвя зубами от куска солонину и запивая водкой, Дербитев прочитал послание. «Вся в густейшей... Дер Великой Государине, императрице Устине и Петровне, любезнейшие супруги мои, радовайтесь и желаю на нещетной лети О здешнем состоянии ни о чем другом к сведению вашему донести не нахожу. По сие течения со всейю армией все благополучно. Напротиву того, я от вас всегда известного получения ежедневно слышите видеть писанием желаю. При всем послана от двора моего, с всего сего казаком, Кузьмою Фофановым, сундуков за замками и за собственными моими печатями, которые по получению вам, что в них есть, не отмыкивать и поставить к себе в залы до моего императорского величества прибытия. А особливо прошу беречь ларчик медяной Бусурманский с кречетом за печатьми моими запечатанный и за ним глядеть и вблизи держать и не отмыкивать. А фурман один, который с ним же... Фофановым посылается вам, повелеваю распечатав, и что в нем по описи состоит, принять на свое смотрение. О чем по получении сего имеете принять и в крайнем смотрении содержать, а сверх всего, что послано с ясных припасов, тому при сём предлагается точный регистр. Впрочем, донеся вам, любезная моя императрица, и остаюсь я, я великий государь. Снизу приложена была круглая большая печать, фофонов ли Кузьма лежал сейчас, погубленный во враге или кто другой, вряд ли теперь можно было разгадать. Мародерничали мужички или скрывали самое драгоценное. Ясно, становилось одно, Ларчик с кречетом был из письма самозванца. Горя нетерпением, забыв на минуту про боль, Дербитев вставил ключ и отворил крышку. Ларчик был полон самоцветов и таких, что в жизни своей он не видал. Потрясенный глядел Дербитев на камне, хладно горящие в отблесках костра. Потомок татарских Мурс, владелец заложенного Костромского именница, был теперь богат на всю оставшуюся жизнь. Да что сам? народы родов должно было хватить содержимого. Он спешно затворил сундучок, закатал в кошму утолкал в суму, но встать не хватило, сел, тело ему не повиновалось. Нога раздулась и онемела. Конь не пошел на свист хозяина, затравленно косил глазом, сёк хвостом и в скорости тяжело по-женски вздохнув, потрусил в поле и растворился в надвигающихся сумерках. Морозная ночь покрыла степь, тучи неслись по небосводу, предвещая верную метель. Полная луна сияла начищенным рублем из рваных прогалов. Вокруг нее в небесах разливался больной красно-коричневый оцвет. Дров на ночь не доставало. Залезть на дерево, наломать ветвей он не мог. Лег на окровавленную волчью шубу, подложил под голову суму с сундучком, уставился на костер. Кровь приливала к голове, заволакивая глаза туманом, лицо запылало, как уголье в печи. Начинался жар. Через час бредящего и бессильного его подобрали драгуны хорвата, уже было отчаявшиеся разыскать своего лихого командира. Свет костра привлек их внимание, даровал Дербетеву жизнь.